Глава 33 Самым неприятным зрелищем Мария смогла насладиться в трапезной. Лорды обедали, не сочтя нужным дождаться хозяйку дома. Лакеи при виде королевы прятали глаза, и даже Лорена, которая сидела за тем же столом, но чуть ближе к его краю, уткнулась в свою тарелку. Лорд Джен Нордвик, похоже, чувствуя себя абсолютным хозяином ситуации, любезно встал со стула и пробасил «Что-то вы задерживаетесь, ваше королевское величество. Мы уж по-простому дожидаться не стали, а то еда совсем простынет». Лорды Юхансен и Кристиансен встали вслед за Нордвиком, небрежно поклонившись. Отвечать на приветствие Мария не стала. Прошла к своему креслу рядом с местом мужа. Села, заглянула в плошку с остывшим супом. Поморщилась. Лорды, между тем, вернулись к прерванной беседе, не обращая внимания на хозяйку дома. Казалось, эта небольшая демонстрация должна была подчеркнуть, как мало интересна королева своим подданным, сколь ничтожное место в их мыслях она занимает. Несколько минут Мария собиралась с духом, а потом, поманив пальцем одного из лакеев, приказала «Собери сюда всю прислугу и дворцовую охрану». Сказано это было достаточно громко, для того, чтобы услышали не только сидящие за столом лорды, но и все присутствующие в зале люди. Беседа лордов прервалась, и Нордвиг несколько удивленно поинтересовался. «А зачем вам, Ваше Величество, все слуги?» Мария холодно посмотрела на него и спокойно ответила. «Не думаете ли вы, лорд, что я буду ходить лично и каждому по отдельности объяснять, что делать?» «Вам достаточно приказать вашей экономке, и она распорядится!» «Я не просила у вас совета, лорд Нордвик!» — перебила его Мария. Наступила неловкая пауза. А трапезная тем временем заполнялась. В дверях, ведущих в сторону кухни, возникла старшая повариха, тетка Бригитта. За ее монументальной фигурой виднелось еще несколько человек, все кухонные, от помощницы до посудомойки. В дверь, ведущую к центральному выходу, по одному входили те воины, которые остались для охраны дома. Их было-то всего шестеро. Недалеко от них, расправляя передники, стояли горничные. Самая молодая, имени которой Мария еще не знала, быстро стрельнула глазками в сторону крепыша охранника и смущенно юркнула за спину приятельницы. Конюхи и те, кто работал на улице, топтались за спиной охраны, не решаясь пройти в трапезную дальше. В общей сложности набралось почти три десятка человек. Мария хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. Встала и пристально оглядела примолкших людей. Чужачка она или нет, не так и важно. Важно то, что она королева этого острова и хозяйка этого дома. «Лорена!» Голос королевы заставил новую экономку встать. Девица как будто чувствовала неладное, потому привычной змеиной ухмылочки на лице не было. Холодным рыбьим взглядом уставившись на королеву, экономка ожидала продолжения речи и дождалась. Ларена, в отсутствии мужа моего и короля Нисландии, я запрещаю тебе и всем присутствующим здесь слугам допускать в дом любых людей, не состоящих на службе у короля. Негоже же не жене принимать гостей, когда муж ее рискует своей жизнью на благо страны. Если же у лордов возникнет нужда поговорить со мной, ты, Лорена, должна предупредить меня об этом заранее. Все разговоры с лордами моего мужа проводить я буду публично, стоя на крыльце дома. Только король вправе решать, кто будет есть за его столом. Я всего лишь женщина, и такие решения принимать не могу. Пауза была глубока. Мужчины за столом слегка оторопели. Взгляд Лорены источал ненависть, но возразить она не осмелилась и склонила голову, продолжая стоять. Народу вокруг слишком много, сесть без разрешения она не осмелилась. Хотя уговорить попробовала. «Слушаюсь, ваше королевское величество, только вот госпожа лорд Нордвик, дядя нашего короля, он всегда пользовался правом...» Небрежным жестом руки Мария прервала речь Лорены и, глядя ей в глаза, с нажимом провозгласила. «Мой муж и король не давал мне такого распоряжения, а посему будет так, как я сказала». Где-то за спиной Марии, не выдержав напряжения, гулким шепотом отозвалась тетка Берготта. «О, то оно и правильно!» Негоже гоже жене верной без мужа пиры закатывать!» Лорд Нордвик, побагровев лицом и, похоже, с трудом сдерживаясь, встал, опираясь ладонями на стол и слегка согнувшись в сторону королевы, громогласно спросил. «Вы гоните нас из своего дома, Ваше Величество? Нас? Верных слуг вашего мужа?» Мария легко рассмеялась и села на свое место. «Вы — слуга моего мужа, лорд Нордвик. Что же вы делаете в его доме, когда хозяина нет на месте? Почему вы, в отсутствии короля, ведете себя как владыка этого дома и даже садитесь за стол, не дождавшись хозяйку?» «Где это видано, лорд Нордвик, и вы, почтенные лорды, пришедшие с ним, чтобы экономка садилась за стол раньше королевы? Почему леди, рекомендованная вами, лорд Нордвик, как вдова и опытная хозяйка, ведет себя хуже гулящей девки, не знающей хороших манер?» Удар ладонью по столу был страшен. Посуда подпрыгнула, из чьей-то тарелки на каменный пол, жалобно звякнув, свалилась ложка. Лорд Нордвик вздохнул так шумно и яростно, что Мария краем глаза уловила, как испуганно перекрестились две горничные. Лорд явно сдерживался, чтобы не рявкнуть, и от этого в его голосе появились какие-то шипящие, совершенно змеиные звуки. «Гонишь!» «Лордов верных из дома гонишь!» Не собираясь вступать в спор и устраивать базарный скандал, Мария обвела взором притихших слуг, сосредоточив взгляд на охране и четко проговорила. «Я сказала, вы слышали!» С этими словами она встала со своего места и ушла в комнату. В проходе слуги испуганно расступились, кланяясь ниже, чем привычно, а за ее спиной с грохотом рухнуло и разбилось что-то. Похоже, лорд Нордвик запустил миской или кувшином в стену. Пусть бесится. Дверь в королевские покои захлопнулась. Перепуганная Вита заложила засов, и Мария, внутри которой все тряслось мелкой дрожью, как степлевшееся желе на блюде, тихо сползла по стенке на пол. «Ох ты ж, Господи!» Вита заметалась, одновременно стараясь поднять королеву и подвинуть под нее стул. «Тихо, Вита, подожди, дай мне лучше воды!» «Сейчас, госпожа, сейчас! Тут вот взвар с утра! Давай!» Жадно, выхлебав стакан прохладный, слегка отдающий мятой жидкости и смягчив пересохшую гортань, Мария еще несколько минут приходила в себя. Только потом с трудом поднялась и села за стол. «Господи, я сказала всего несколько фраз, а чувствую себя так, как будто день на каменоломнях отработала». Однако Вита, похоже, понимала королеву гораздо лучше, чем та думала, «Господи, боже ты мой!» — Вита еще раз торопливо перекрестилась и скороговоркой проговорила. «Да я сама страху натерпелась только что, поди и не засну! Лорд Нордвик-то и всегда грозен, а уж когда злится! Ну ничего, ничего, госпожа, побесится, посуду побьет, да и успокоится!» Неуверенно добавила служанка. «А вот ворани хутовы госпожа славно приложили. Это ж какое такое о себе мнение надо иметь, чтобы без приглашения за стол к самой королеве усесться!» Возмущенно добавила она. Вечером Мария отправила Виту на разведку. «Пройдись по дому, немного поговори со слугами. Если будет возможность, приведи сюда тетку Берготту». — Скажи, королева хочет особое блюдо заказать. Вита, которой уже надоело смотреть на то, как госпожа что-то целый день пишет на листах, раскладывая их в разные стопки и, периодически возвращаясь к написанному, перечеркивает и правит текст, радостно закивала. — В лучшем виде все исполню, госпожа. Я же понимаю! Не став задерживаться, чтобы объяснить, что именно она понимает, Вита выскользнула за дверь. Утренний разговор Мария вспоминала с некоторым удивлением. Ей казалось странным, что она в порыве злости не только грамотно построила и провела разговор, но и то, что пока ее поступок остался без последствий. Это радовало, но это же и настораживало. Оттого мысли Марии были вовсе не радужными». Нордвик считает себя оскорбленным, ну или, по крайней мере, публично делает вид, что оскорбился. Конечно, он дядя Мартина, вот только если он рвется к власти, то почему не поднял восстание сразу же, как только умер отец Мартина? А если он искренне предан королю, то непонятно, почему изводит меня. Непонятно, зачем он Лорену сюда запихал. Как-то вот не складывается у меня одно с другим». Мария задумчиво отщипнула от краюхи хлеба, прожевала кусочек и запила холодной водой. Хотелось есть. Лордов она разогнала, но сама за общим столом даже крошки не взяла, просто побоялась. Да и не хотелось ей трапезничать вместе с обнаглевшей Лореной. Есть холодные блюда там, где хозяйку не дождались, унизительно. «Надо срочно найти второй стол, чтобы Вите было где разложиться с продуктами и готовить. Не делай это, на хлебе и воде сидеть, когда можно питаться почти нормально». Мысли королевы немного прыгали от усталости. «Но все же зачем Лорену лорд сюда запихал? Я вижу только одну причину. Им нужно физически извести меня. Иначе ведь он мог вполне сделать это ближе к приезду Мартина». Однако Мартин выставил девицу из дома давно, еще тогда, когда только договаривались о нашей свадьбе. И все равно не могу понять, если Нордвик власти так хочет, почему позволил Мартину взять корону? Впрочем, все сомнения Марии вскоре разрешились, как только удалось побеседовать с теткой Берготтой. Правда, разговор сложился не сразу. Торопливый стук в комнату прервал раздерганные мысли королевы. «Кто там?» Мария подошла к двери, но засов не отодвинула до тех пор, пока не услышала. «Это я, госпожа! Вита, не одна я тут! Не пужайтесь!» Вслед за служанкой в комнату протиснулась массивная женская фигура поварихи. Женщина неспешно и с достоинством поклонилась Марии, хмуро глядя на нее и низким басистым голосом спросила. «Это какое такое блюдо особое вы, госпожа, желаете? Ежели чего у вас во дворце подавали, так я, может, и не умею такого?» «Нет, Сара Берготта, блюдо — только предлог вызвать вас сюда». Повариха нахмурилась еще больше и подозрительно спросила. «А по что вы меня, госпожа Сарой, кликаете?» «Аль уволить надумали!» Мария слегка замялась, вспоминая слова Мартина. Слово «сар» или «сара» используют только тогда, когда говорят с теми, кто не входит в семью. Получается, с чужими людьми. Выходит, что, обращаясь к Берготе «сара», я не вежливость проявляю, а вроде как угрожаю ей. «Угрожаю тем, что снимаю с нее покровительство королевского дома», сообразила, наконец, Мария. Собравшись с мыслями, она кивнула и ответила: "Что ж, тётка Берготта, садись-рас так. Разговор будет долгий".